Часть А год шел и настал славный месяц сентябрь, месяц моего рождения, месяц ветров, месяц ворона и самого Мирдина, этого путешественника между небом и землею. В ветви яблонь клонились к низу под бременем плодов, целебные травы были собраны и сушились, свисая пучками и метелками со стропил моих амбаров. А на полках в кладовых стояли в ряд пустые баночки и коробки приготовленные под порошки и мази. Дом и сад, башню и жилье — все пропитали ароматы трав и яблок и меда, сочившегося из ульев, и даже из дубовой колоды в дальнем конце сада, в которой поселились дикие пчелы. Моя усадьба, яблоневый сад, как бы служила малым отражением золотого изобилия, расцветшего в то лето по всей стране. Королевиным летом называли его люди, с тем, как жатва, Приходила на смену синокосу, а земля все цвела и цвела, благословенная щедростью богини. «Золотой век», — говорили люди. И для меня это тоже был золотой век. Но теперь, как никогда прежде, у меня появился досуг, чтобы ощутить одиночество, и кости мои стали ныть по вечерам, когда дули юго-западные ветры, так что я радовался теплу очага. Недели, что провел я в Калидонском лесу, ногой голодный и холодный. Оставили по себе наследство, которое не могло не сказаться и на более крепком здоровье. И теперь я быстро продвигался навстречу старости. Другое наследство оставило мне, быть может, отрава Маргаузы, а может быть, причина была еще в чем-то. не знаю, но со мной стало время от времени случаться что-то наподобие кратких припадков падучей болезни. Только, как известно, эта хворь не приходит на старости лет, коль скоро она не давала себя чувствовать в молодости. Да к тому же и признаки были иные, чем мне случалось наблюдать и лечить. Припадки, а их было уже три, поражали меня в одиночестве, так что о них, кроме меня, никто не ведал. Происходили они так. Спокойно отдыхая, я словно бы погружался в сон, но, очнувшись, оказывался совсем окоченевшим и слабым от голода, хотя и не расположенным к приему пищи. В первый раз я опомнился через 12 часов. Но потому, как кружилась у меня голова, как бессильны и легки были члены, я понимал, что это необыкновенный сон. Во второй раз успели пройти две ночи и день. Хорошо, что припадок застиг меня в постели. Я никому не обмолвился об этом. Перед третьим припадком я уже различил признаки его приближения, словно от легкого голода засосала под ложечкой, закружилась голова, захотелось лечь и молчать. Я отослал мору домой. Запер двери и улегся в постель. Потом было такое чувство, как после пророчества. Все кругом умытое, свежее, будто заново родилось. Звуки и краски младенчески яркие, отчетливые. Разумеется, я обратился к книгам, но, не найдя в них ответа, не стал попусту ломать голову, а просто принял новый недуг, как принимал муки провидения, внезапно посещавшие меня и столь же внезапно уходившие. Я угадывал в них руку божества. Быть может, теперь та же рука влекла меня к последней черте. В этой мысли не было страха. Я исполнил то, что от меня требовалось, и теперь, когда придет мой срок, был готов уйти. Но от меня не требовалось жертвовать собственным достоинством. Пусть я останусь в памяти народной, как королевский прорицатель и маг, своей волею, удалившийся от людских глаз, Я, ставивший королевскую службу, а не как дряхлый беспомощный старец, переживший самого себя. Вот почему я избрал одинокую жизнь, обрабатывал свой сад и готовил целебные снадобья, писал и отсылал длинные письма Блезу в Нартумбрию и жил скромно опекаемой одной девушкой Морой, чья стрепня время от времени пополнялась подарками с Артурова стола. От меня тоже во дворец уходили подарки, корзина, особенно сочных яблок с молодой яблони, настойки, отвары, даже благовония, которые я составлял для королевы, приправы для королевской кухни. Дары скромные, не то что пламенные прорицания и победы былого, однако от них веяло миром и золотым веком. То были дары любви и довольства, ибо теперь у нас имелся досуг и для того, и для другого. Воистину золотые времена не омраченные тенью дурных знамений, лишь щекотала душу смутное предчувствие грядущей перемены. Не грозный, однако же неотвратимый, как листопад или приход зимы. Что за перемена, я не позволял себе гадать? Я был, как человек, который заперсяден в доме, всем доволен и все-таки прислушивается к звукам за дверью в ожидании и полунадежде, что кто-то к нему придет, хотя и зная в глубине души, что этого не будет. Но это произошло. Он пришел золотым сентябрьским вечером. Сверху глядела полная призрачная луна, украдкой всползшая на небосклон задолго до захода солнца. Она висела над ветвями яблони, точно большой затуманенный фонарь, и постепенно разгоралась, по мере того, как меркло вокруг нее золотисто-розовое закатное небо. Я работал у себя в кладовой, растирая в порошок сухую траву и соп. На стояли чистые пустые банки, пахло целебными травами, а также яблоками и сливами, уложенными на полках для дозревания. Жужжали залетные осенние осы, завлеченные теплом поздняя бабочка распластала пестрые крылышки на конной раме. Я услышал за стеной легкие шаги и обернулся. «Волшебник Мерлин» называют меня, и я заслужил это имя. Но его прихода я не ожидал и не слышал, как он приблизился, покуда вдруг не увидел его в сумерках за дверью залитого золотом лунного света. Я замер, глядя на него, словно передо мной оказался призрак. Наша встреча у берега озера вспоминалась мне часто, но как что-то такое, чего в действительности не было, И чем больше я старался представить себе ее во всех подробностях, тем дальше она ускользала в область снов, становилась чистым вымыслом, всего лишь упованием. И вот теперь сам мальчик стоял передо мною в плоти. Он дышал, улыбался, на щеках разовел румянец, но ноги нерешительно переминались, он словно не был уверен в радушном приеме. В руках он держал узелок со своими пожитками. Одет он был в серое и закутан в плащ цвета буковых почек. Ни украшений, ни оружия. — Ты, должно быть, не помнишь меня, — начал было он. — от чего же? — Ты мальчик, который не Нинеан. — Да нет же, я Нинеан. Это одно из моих имен. — Правда, правда. — Ах, вот как. — Значит, когда я назвал тебя по имени? — Ну да. Когда ты меня окликнул, я сначала подумал, что ты меня откуда-то знаешь. Но потом, когда ты сказал, кто ты, я понял, что ты обознался. Ну и мне стало страшно. Прости меня. Мне бы надо было сразу тебе объяснить, чем удирать от тебя. Прости. Но когда я предложил обучить тебя моему искусству и пригласил себе, ты сказал, что придешь. Почему? Его белые руки судорожно теребили узелок, он по-прежнему стоял на пороге, Того, гляди, убежит. Потому что, когда ты сказал, что он, тот другой мальчик, был такой, кто может перенять твое искусство, ты сразу это почувствовал, ты сам сказал, и он это тоже знал. Так вот, мой гость глотнул, я тоже такой. Я всегда чувствовал, что в глубине нашего сознания есть двери, готовые открыться навстречу свету, если только подобрать ключ. Он замялся, но не отвел от меня глаз. И что же? Поэтому, когда ты позвал меня вдруг из тумана, это было как исполнение мечты. Сам Мерлин обращается ко мне по имени и предлагает желанный ключ. Даже когда я понял, что ты обознался и принял меня за другого, умершего, я решил, что, может быть, все же смогу занять при тебе его место. Но потом я понял, как глупо с моей стороны Надеяться обмануть самого Мерлина. И я не осмелился прийти. Но теперь ты осмелился? У меня не было выбора. Он сказал это просто буднично. С той ночи я ни о чем другом не мог думать. Мне было страшно, потому что... Да, мне было страшно, но есть такие вещи, от которых невозможно уклониться, которые неотступно преследуют и не дают ни жить, ни дышать. Ты понимаешь меня? Отлично понимаю. Я старался, чтобы мой голос не задрожал и не сорвался в звон, но, верно, в него все же проник как-то трепет моего сердца, потому что сверху, еле слышно, певучей ему отозвалась Арфа. Мальчик ничего не услышал. Он все так же стоял передо мной, готовый ко всему, храбрясь и смиряя себя в мольбе. «Теперь ты знаешь правду. Я не тот мальчик, которого ты знал раньше. Я тебе не знаком». Неважно, какие чувства у меня там, внутри. Он хотел было ткнуть себя в грудь, но вместо этого только сильнее сжал узелок. Ты можешь думать, что меня учить не стоит твоего труда. Я понимаю, и даже не прошусь к тебе в ученики. Но если бы ты позволил, если бы ты только позволил мне остаться здесь, я бы спал в конюшне, где угодно, и помогал бы тебе в работе. Вот в этом, например. Он кивнул на ступку, в которой я растирал из соп. «И тогда, может быть, в конце концов ты убедишься?» Тут голос у него опять присекся. Он замолчал и стоял, глядя мне прямо в глаза и облизывая пересохшие губы. Не выдержал не он, а я, и первым отвел взгляд. И даже отвернул голову, чтобы спрятать радость, жаром бросившуюся мне в лицо. Я погрузил пальцы в кучу пахучей травы растер ломки и стебли. Чистый, пряный аромат из сопа ударил мне в ноздри и поддержал мои силы. И тогда медленно, не поворачивая к нему головы, я произнес. Когда я заговорил с тобою на озере, я действительно принял тебя за мальчика, с которым путешествовал много лет назад. Его душа была созвучна моей душе. Он умер, и с той поры я непрестанно гревал о нем. При виде тебя я подумал, что обманулся тогда, и что на самом деле он остался жив. Но потом на досуге я сообразил, что теперь он был бы уже не мальчик, а взрослый мужчина. Глупая ошибка, так можно сказать. Подобных ошибок я обычно не делаю. Ее породили усталость и печаль, — утешал я себя. Да еще теплящаяся до сих пор надежда, что, может быть, когда-нибудь он или иная родственная душа все же придет ко мне. Я замолчал. Мой гость не произнес ни слова. Луна уплыла из дверного проема, и теперь он стоял обрамленный темнотой. Дальше я говорил, глядя прямо на него. «А надо мне было догадаться, что это не ошибка. Эта рука Бога перекрестила твою дорогу с моей дорогой и привела тебя ко мне вопреки твоему страху. Ты не тот мальчик, которого я знал, но если бы ты не был ему подобен, я бы просто не обратил на тебя внимания и уж, конечно, не заговорил с тобой. Та ночь была волшебной ночью. Мне следовало это помнить и довериться ей». Он живостью отозвался. Я это тоже чувствовал. Звезды холодили мне кожу, как снежинки. Я отправился обогреть рыбу, но не тронул ни одной. В такую ночь никто не должен умирать, даже рыбы. Я разглядел улыбку на его устах, но, когда он набрал воздуху в грудь и обратился ко мне с вопросом, голос его дрожал. — Так ли я тебя понял, что мне можно остаться? — Я тебе гожусь. — Годишься. Я вынул руки из кучи сухой травы и отряхнул над столом пальцы. Кто из нас теперь оспорит, что нами управляет промысел Бога? Не бойся меня. Я очень рад твоему приходу. Я еще предостерегу тебя, когда придет время для предостережений. Расскажу о том, какую тяжкую ношу взваливаешь ты себе на плечи, и какие тернии ждут тебя на этом пути. Но сейчас... Я не осмелюсь выговорить ни единого слова, могущего отпугнуть тебя от меня. Войди же и дай мне тебя рассмотреть. Он повиновался, а я взял с полки и поднял ему навстречу незажженную лампу. Фитиль воспламенился и ярко запылал. Теперь я убедился, что на свету никогда не принял бы его заслугу ювелира. Однако сходство было заметное. Правда, он оказался чуть выше ростом и не так худ лицом, и кожа у него была нежнее, а пальцы, тонкие и ловкие, как у того, видно, никогда не исполняли грубой рабской работы. Но такая же грива темных густых волос падала чуть не до самых плеч, и рот был очень похож, настолько похож, что я готов был опять обмануться. Те же мягкие и мечтательные очертания, за которыми как можно было подозревать, Таилась твердость, настойчивость в достижении цели. Тот Нинян умел тихо отстраняться от всего, что его не интересовало. Он с полнейшим равнодушием пропускал мимо ушей разглагольствования хозяина, прячась от них в мир грез. Здесь передо мной было тоже уклончивое упрямство и то же отсутствующее задумчивое выражение глаз, которые и широко открытые могли ничего не видеть вокруг. Глаза были серые, с черным ободком и прозрачные, как озерная вода. Позднее я заметил, что они, подобно воде в озере, способны отражать свет и делаться зелеными, голубыми или черно-штормовыми, в зависимости от настроения. Но теперь они смотрели на меня, завороженные со страхом. — Ах, лампа! — сказал я. — Ты что, не видел никогда, как вызывают огонь? Это будет один из первых твоих уроков. Мой учитель тоже обучил меня этому прежде всего. — А может быть, тебя заинтересовали вон те банки? Ты смотришь на них так, словно думаешь, что я храню в них яды. Я просто заготавливаю на зиму травы, которые вырастил в своем саду. — И соп, — произнес он, и посмотрел на меня лукаво. Я бы сказал, даже будь он девочкой, что кокетливо. Будучи пережжен серый, исцеляет воспаление горла, а сваренный с медом помогает от плевритов. Я рассмеялся. Гален, для начала неплохо. Ты, оказывается, умеешь считать? А знаешь ли ты... Ну нет, отложим до завтра. А сейчас вот что. Ты ужинал? Да, спасибо. Ты сказал, что Ниньян — одно из твоих имен. Как бы ты хотел, чтобы я тебя называл? Пусть будет Ниньян, если тебе это не причинит боли. Что сделалось с тем мальчиком, которого ты знал? Ты, кажется, говорил, он утонул. Да, мы были в Корстопитуме. И он пошел с городскими мальчишками купаться в реке Кор у моста, где она впадает в тайн. А вскоре они прибежали и рассказали, что его унесло течением. — Мне очень жаль. Я улыбнулся ему. — Тебе придется хорошенько потрудиться, чтобы возместить мне эту потерю. Пошли же, Ниньян, надо выбрать, где ты будешь спать. Так у меня появился помощник, а у моего бога новый слуга. Десница бога все это время лежала и на нем, и на мне. Теперь мне представляется, что тот первый нинян был лишь предвестником, лишь отброшенный из будущего тенью настоящего Ниньяна, который явился ко мне из вод озера. С первого же дня стало ясно, что внутреннее чувство не обмануло ни его, ни меня. нинян озерный, правда, не владел тайнами моего искусства, но оказался необыкновенно способным учеником. Он все схватывал на лету, впитывал в себя и знания, и навыки, как впитывает ткань, чистую воду. Он свободно читал и писал. И хотя не имел, в отличие от меня в юности, дара языков, говорил, помимо местного наречия, на вполне сносной латыни и довольно понимал по-гречески, чтобы читать ярлыки на банках и разбирать рецепты. Ему довелось, по его словам, держать в руках перевод Галена, однако... О Гиппократе он знал только понаслышке. Я усадил его штудировать отца медицины в переводе на латынь, и он одолевал меня вопросами, так что я и сам почувствовал себя едва ли не шкаляром. Я так давно не задавался вопросами, что забыл доказательства ответов. Чего он не знал и не желал знать, так это музыки. Здесь я впервые натолкнулся на его мягкое, но неодолимое упрямство. Когда я играл и пел... Он мечтательно слушал светлее лицом, но сам ни за что не соглашался даже попробовать. А сделав несколько безуспешных попыток обучить его нотам на большой арфе, я вынужден был отступиться. Я очень хотел, чтобы он научился петь. Слушать, как на моей арфе играет другой, мне было бы не слишком приятно, но голос у меня с годами испортился, и я рад был бы услышать, как новый молодой голос поет сочиненные мною песни, но он ни в какую улыбнется, настроит мне арфу, на это он был способен и согласен, и сидит, слушает. Всему же прочему он обучался жадно и быстро. Вспоминая, каким образом мой старый наставник Галапас посвящал меня в тайны магического искусства, я постепенно, шаг за шагом, водил Ниниана под туманные своды волшебных чертогов. Даром ясновидения он в какой-то мере обладал, но тогда, как я с самого начала превосходил своего учителя, он в лучшем случае обещал в будущем со мной сравняться. Прорицание же оставалось ему недоступно. Хорошо, если он достигнет хотя бы половины моей высоты. Как все старые люди, я боялся, что его юный ум и нежное тело не выдержат тех трудностей и тягот, с которыми я сам много раз справлялся. Как некогда голопас меня, я опаивал его тонко действующими но не опасными зельями, и вскоре он уже видел образы в пламени очага или лампы, но, приходя в себя, чувствовал не более чем усталость и был разве что слегка встревожен. Он еще не научился связывать свои видения с истиной, и тут я не хотел ему подсказывать, да и не происходило ничего существенного в эти тихие годы его учения, о чем можно было увидеть в пламени истинное пророчество. Раз или два он принимался толковать мне что-то про королеву, Мельваса, Бедуира и короля, но я говорил ему, что эти видения слишком темные, и лучше о них не задумываться. О себе, о своем прошлом он по-прежнему не хотел ничего рассказывать. Всю жизнь он прожил на острове или по соседству, родители его, насколько я понял, были бедные обитатели одной из окрестных приозерных деревень. «Меня на так он себя назвал и больше ничего не считал нужным добавить. Я этим удовлетворился. В конце концов, его прошлое не имело значения, будущее же его зависело от меня. Я не хотел его расспрашивать, как незаконный сын неизвестного отца, я сам немало настрадался в его возрасте от таких расспросов и потому, уважая его молчание, не выпытывал о том, о чем он не хотел говорить. Приемы врачевания, анатомия, целебные снадобья — вот что ему было интересно, и здесь он преуспевал. При этом он еще оказался, в отличие от меня, искусным рисовальщиком. В ту первую зиму своего ученичества он занялся просто ради удовольствия составлением местного гербария, хотя с определением и разыскиванием полезных трав, а это добрая половина лекарского искусства, пришлось подождать до весны. Да и куда торопиться, — говорил он мне, — в его распоряжении вечность. Так счастливая и благословенная прошла зима. Каждый день не вмещал изобилие, которым полнилась жизнь. Быть с Ниньяном значило обладать всем. Вернулась моя молодость, все схватывающее на лету, и снова перед нею будущее разворачивало свои ослепительные обещания. В то же время я наслаждался спокойной жизнью и одиночества. Ниньян чувствовал, когда у меня появлялась потребность побыть одному и либо уходил к себе, либо просто погружался в молчание, в глубокую задумчивость, так что я не ощущал его присутствия. Жить со мной в доме он не захотел, предпочитая, как он говорил, расположиться отдельно, чтобы не опасаться быть мне помехой. Поэтому я велел море приготовить верхнее жилье, которое предназначалось для слуг, будь при мне слуги. Это было помещение над кладовыми и мастерской, окнами оно выходило на запад, и, несмотря на малые размеры и низкие стропила крыши, там было уютно и недушно. Поначалу мне было показалось, что Ниньян завел с Морой шашни, он подолгу болтал с ней то в кухне, то у реки, куда девушка спускалась полоскать белье, и до меня часто долетал их непринужденный согласный смех. Однако никаких признаков близости не было заметно. А со временем из разговоров с ниняном я по отдельным его обмовкам заключил, что он столь же неопытен в любви, как и я. И это я счел вполне естественным. Ведь магическая сила росла в нем прямо на глазах с каждой неделей. А боги не дают нам два дара одновременно. Они ревнивы. На следующий год весна наступила рано. Мягкая, солнечная погода установилась уже в марте и потянулись в небе стаи диких гусей, спеша на север к своим гнездовьям. Я простудился немного и несколько дней просидел в доме, но потом вышел понежиться на солнышке в саду. Горлинки уже были заняты любовными хлопотами. От разогретой садовой стены исходило тепло, как от растопленного очага. Распустились цветки на ветвях айвы. Понизу вдоль стены пышно цвели зимние ирисы. Из-за конюшни доносился скрежет огородной лопаты, трудолюбивого Варро. Я рассеянно думал о том, какие растения надо будет посадить в этом году. Мысли были сонные и приятные, взгляд покоился. На переливчатой сизых грудках горлинок, слух ловил их убаюкивающее воркование. Позже, вспоминая тот час, я предположил, что на меня опять напал таинственный обморочный недуг, и помрачил мое сознание. Такая мысль для меня утешительна. Но кто знает, быть может, то был не прежний недуг, а просто старость, да еще недомогание после простуды, а также успокоительная отрава довольства. Очнулся я от звука быстрых шагов по каменным ступеням, открыл глаза, поднял голову. Сверху из своей комнаты спускался ниниан, спеша, но пошатываясь, словно это он, а не я, был болен и не в себе. Сходя по лестнице, он, чтобы не упасть, одной рукой держался за стену. Вот он нетвердо прошел через колоннаду и, очутившись на солнце, остановился, опираясь на одну из колонн. Я увидел бледные щеки, глаза в пол лица, влажные расширенные зрачки. Губы пересохли, зато на лбу выступили капли, и две глубокие борозды боли пролегли между бровями. Что с тобой? Встревоженный я стал было тяжело подниматься на ноги, но он успокаивающим жестом остановил меня, приблизился и опустился у моих ног на каменные плиты, залитые солнечными лучами. Я видел сон. — проговорил он изменившимся голосом. — Нет, я не спал. Я читал у окна. Там висит паутина, вся в капельках после ночного дождя. И я залюбовался, глядя, как они искрятся на солнце. Только тут я понял. Протянув руку, я придержал его за плечо. — Посиди минуту тихо. То, что ты видел, не забудется. Подожди меня здесь. Успеешь рассказать. Я встал но он поймал меня за полу балахона. Ты не понял? Это было предостережение, я знаю. Грозит какая-то опасность. Я отлично понял, но пока у тебя не пройдет головная боль, ты не сможешь ничего вразумительно рассказать. Подожди минуту. Я сейчас вернусь. Я отправился в кладовую, и, готовя ему укрепляющее питье, думал только об одном. Он, читая и размышляя, увидел вещи и образы выскрящейся росинки. Я же ленивая нежись в ярком свете солнца, не видел ничего. Я спохватился, что руки у меня немного дрожат. «Да», — подумал я, — «много любви понадобится мне для того, чтобы кротко стоять в стороне и смотреть, как Бог вместо меня осеняет теперь своим крылом другого. Пусть магическая сила приносит боль, внушает людям страх, даже ненависть, все равно для того, кто ею обладал, отречься, уступить ее другому». Кто бы он ни был, слишком большая жертва. Я вынес кубок с питьем на солнце. Нинян, все так же скорчившись на каменных плитах, прижимал кулак к вспотевшему лбу. Вид у него был юный и слабый. Подняв мне навстречу голову, он посмотрел на меня ничего не видящими, слезящимися от боли серыми глазами. Я сел, взял его за руку и помог ему поднести кубок к губам. Вот выпей, тебе станет легче. Нет-нет, пока ни слова. Он выпил. И снова свесил голову, прижав теперь лоб к моему колену. Я опустил ладонь ему на волосы. Так мы сидели с ним неподвижно, а горлинки, вспугнутые его появлением, постепенно слетались обратно и снова принялись нежно ворковать на черепичном навершии садовой стены. И из-за конюшни по-прежнему раздавался размеренный скрежет лопаты в руках трудолюбивого Варро. Но вот Ниньян пошевелился. Я. Снял руку. Полегчало. Он кивнул и поднял ко мне лицо. Борзды боли уже сошли с его лба. Да, совсем прошло. Это была не просто головная боль, а словно игла впилась в мозг. Со мной никогда в жизни такого не бывало. Это болезнь? Нет. Это дар ясновидения. Теперь ты, глаз и язык... Самого неумолимого из богов. Ты видел сон на наяву? Люди зовут такой сон видением, а теперь можешь пересказать его мне и посмотрим, было ли твое видение и вправду вещим. Он потянул колени, обхватил их руками, и заговорил, глядя мимо меня на белую стену, по которой распластались черные плети айвовых ветвей с красными раструбами цветов. Зрачки его еще оставались расширенными, голос звучал ровно и тихо, словно он пересказывал заученное. Я видел серый простор моря, взбаламученный штормовыми ветрами, волны разбивались о скалы, сверкая белизной точно волчьи клыки, и серый галичник береговой отмели под струями дождя. Волны накатили на берег и выбросили обломки мачт, разбитые бочонки, обрывки парусов, остатки кораблекрушения и тела утонувших людей, мужчин и женщин. Труп одного мужчины, волна оставила вблизи меня, и я увидел, что этот мужчина был убит. У него на шее зияла глубокая рана, но кровь всю вымыла море. И детские тела я видел тоже, троих мертвых детей. Один голый ребенок был пронзен копьем, а за чертой Бурунов я видел второй корабль, невредимый. Паруса его были свернуты, и работали весла, удерживая корабль на месте. Я видел, что он глубоко сидит в воде, от избыточного груза. Высокий нос корабля был круто изогнут и украшен парой оленьих рогов, настоящих или вырезанных из дерева, я не разглядел. А вот название корабля я прочел. Король-олень. Люди на корабле смотрели, как море выбрасывает на берег мертвые тела, и смеялись. Они находились далеко от берега, но, поверишь ли, я слышал их речи, Вполне отчетливо. Верю. Дальше. Они говорили, тебя направляли боги. Кто бы подумал, что старая лохань так нагружена богатствами. Твое везение и честный раздел добычи всех нас сделают богачами. Эти слова они обращали к капитану. Ты не расслышал его имени. По-моему, они называли его Хевель. Это все? Нет. Потом наплыла тьма на наподобие черного тумана. Когда же она рассеялась, короля оленя уже не было, а вблизи меня на берегу оказалось несколько всадников. Иные из них спешились и ходили по отмели, разглядывая мертвые тела. Один поднял обломок доски, на ней было что-то написано, может быть, название корабля, и он отнес ее другому, сидевшему на лошади. Тот был смуглый, черноволосый человек, ни герба, ни значка я на нем не заметил, но видно было, что он у них главный. Он пришел в ярость, коротко приказал что-то, и все, попрыгав в седло, поскакали через дюны и высокие травы прочь от берега. Я остался у воды один. А потом и мертвые тела пропали, только штормовой ветер дул мне в очи, выгоняя слезы. И все. Смотрю, у меня перед глазами большая паутина, и росинки высохли на солнце. Муха попалась в тенета и трясла паутину. Это, наверное, и привело меня в чувство. Мерлин. Он вдруг замолчал и, вскинув голову, прислушался. Я тоже услышал внизу на дороге конский топот и отдаленную команду. Один всадник отделился от отряда и легким галопом помчался к нам. Кто бы это? Гонец из Камелота? — предположил я. — Вот, глядишь, и твое видение окажется в руку. Лошадь остановилась, брякнули по воде, брошенные старому варру Подарку вошел Артур. — Мерлин, рад видеть, что ты на ногах. Мне говорили, ты болен, и я решил сам тебя проведать. И замолчал, разглядывая ниниана Он, разумеется, знал, что у меня живет мальчик, но видел его впервые. Ниниан отказывался сопровождать меня, когда я ездил в Камелот, а при посещении короля всегда под каким-нибудь предлогом удалялся к себе. Я не принуждал его, зная, какой ужас внушает жителям приозерных селений Верховный Король. Я поднялся на ноги и успел только произнести «Это Нинеан», как мальчик перебил меня. Он вскочил молниеносно, как змея, раскручивает свои кольца и воскликнул «Тот самый человек! Это он! Значит, мое видение было вещем!» Артур вздернул брови, удивленный. «Я знал...» не нарушением этикета, а смыслом его слов. Он перевел взгляд с Ниньяна на меня. — Вещие видение повторил он негромко. Слова эти были ему знакомы с молоду. Я услышал, как Ниньян судорожно вздохнул, вдруг опомнившись и осознав, перед кем он находится. Он стоял, моргая, как человек, из темноты внезапно попавший на яркий свет. — Это король! — Так это был король! Артур настороженно переспросил. — Ну и что, король? Ниньян, залившись краской, забормотал: «Это я просто так. То есть я как раз пересказывал Мерлину. Я сначала тебя не узнал, и поэтому... Неважно. Теперь-то ты знаешь. Что же это был за вещий сон?» Ниньян умоляюще посмотрел на меня. «Одно дело — пересказать мне свое видение, и совсем другое — произнести свое первое пророчество перед лицом короля». И я сказал, обращаясь к королю через его голову. Похоже, что твой старый приятель занимается пиратством или иным подобным злодейством в наших прибрежных водах. Убийство, грабеж, мирные торговцы обобраны, а судно потоплено, и в живых не осталось ни одного свидетеля. Артур нахмурился. — Мой старый приятель, кто же это? — Хевель. — Хевель? Лицо его потемнело. Он постоял, глубоко задумавшись. — Да. Похоже, что так. Все сходится. Недавно я получил известие от Эктора. Он сообщает, что старый кауд рихлеет, а его сыновья, весь дикий выводок, только и глядят, как бы отхватить себе кусок. Три дня назад пришло известие от супруга моей сестры, Урбгена Регетского, о том, что одно прибрежное селение подверглось набегу и грабежу. Жители же его все погибли или разбежались. Он винил ирландцев, но я усомнился. На море было слишком большое волнение, издалека не добраться. Это дело соседское. Стал быть, Хевель, ты меня не удивил. Что же, отправляться мне туда? Кажется, что так. Можно предположить, что Кау скончался или лежит при смерти. Иначе, думаю, Хевель не осмелился бы навлечь на себя гнев Регида Это твое предположение? — Не более того. Он кивнул. — Да, мне тоже так кажется. А, пожалуй, что это и кстати. Я как раз искал подходящий предлог для похода на север. Теперь, когда рука Као ослабла, и этот черный пес Хевель сколачивает дружину, чтобы оспорить право старшего брата на стрэд престол, лучше будет, если я сам прослежу там за порядком. Так значит, он грабит. А в каких местах, он не заметил? Я вопросительно взглянул на ниниана Он только покачал головой. — Нет, — ответил я за него. — Но ты его найдешь. Поезжай вдоль берега и увидишь тела и обломки. Пиратский корабль называется «Король-олень». Больше мы ничего не знаем. Но и этого довольно, чтобы ты мог обнаружить и наказать виновного. — Не сомневайся, я это сделаю, — проговорил он мрачно. — Нынче же ночью пошлю Курбгину и Эктору, предупрежу, чтобы ожидали меня, а сам тронусь в путь утру Я вам благодарен. Мне нужен был предлог, чтобы отбить от стаи милорда Хевеля, и ты мне его предоставил. Тем самым я получил возможность утвердить союз между Стредклайдом и Рэггидом и подкрепить своей поддержкой власть нового короля. Как долго я буду отсутствовать, не знаю. А ты, Мерлин, правда ли, что у тебя тут все хорошо? — Да, очень хорошо. Он улыбнулся. От него не укрылся взгляд, которым я обменялся с Ниняном. Вижу, тебе теперь наконец-то есть с кем делить свои видения. Что ж, нинян рад был познакомиться с тобой. Он с улыбкой посмотрел на мальчика и сказал ему несколько приветливых слов. нинян глядя на него во все глаза, произнес что-то в ответ. Я увидел, что ошибался. Он не испытывал ужаса перед особой короля. В том, как он смотрел на Артура без обычного замирания и трепета, было что-то для меня непонятное. Взгляд ровный, словно бы оценивающий. Артур тоже это заметил и усмехнулся. Но тут же отослал его прочь и, снова обратившись ко мне, спросил, что передать от меня Моргане и Эктору. А вскоре вслед затем простился и уехал. Нинян внимательно посмотрел ему вслед. Да, видение было вещее. Смуглый вождь на белом коне и блоснежный щит без значка и герба, Только солнечный зайчик играет на выпуклой поверхности. Нет сомнений, это Артур. А кто такой этот Хевель? И почему король ищет повод, чтобы с ним расправиться? Он один из сыновей короля Кау, того, что сидит на престоле в Стретклайде, клайде сколько я себя помню. Кау очень стар и успел народить от разных женщин, немного немало как девятнадцать одних сыновей. А уж сколько дочерей... Этого у них там, на Диком Севере, не считают. Самый младший сыновей Кау, Гильдас, был отправлен недавно к моему старому учителю Блезу, о котором ты знаешь из моих рассказов, и будет обучаться у него чтению и письму. Этот, по крайней мере, вырастет человеком мирным. Но Хевель из всего дикого выводка самый бешеный. Они с Артуром всегда терпеть не могли один другого. В юности, когда Артур жил на севере, между ними была ссора из-за женщины. Теперь же, когда Кау впал в дряхлость, король видит в Хевеле угрозу для мира и спокойствия на севере. Чтобы навредить Артуру, этот человек готов должно быть на все, даже на союз с саксами. Так полагает Артур. Однако теперь, раз Хевель повинен в набегах и грабежах, его можно будет изловить и уничтожить, и тем отвести от королевства грозную опасность. И король... Ведет свой урать на север просто так, по одному твоему слову? Теперь во взгляде его был священный трепет, но то был трепет не перед монархами и их советниками. Он ужаснулся силе, которую только недавно ощутил в себе. — Нет, — ответил я ему с улыбкой, — по одному твоему слову. Если я говорил о твоем видении, как о своем, то приношу извинения. Но дело было важное. А в тебе он мог бы и усомниться. Еще бы, конечно. Но ты ведь тоже видел. Я? Я ничего не видел. А мне поверил не колеблясь Недоуменно сказал он. Конечно. Если я ничего не видел, это еще не значит, что твое видение ложно. Он смотрел на меня встревоженно, даже испуганно. Как же так, Мерлин? Выходит, ты ничего совершенно не знал, пока я не пересказал тебе свое видение? Ну, вот про то, что Хевель занялся пиратством вернее даже только задумал заняться пиратством и ты послал короля на север просто на основании моих слов да именно так он молчал тревога испуг волнение и наконец безоглядная радость отразились сменяя друг друга на его лице так же ясно как отражается игра света и теней на водной глади его родного озера он еще только начал познавать что значит обладание магической силой. Но когда он заговорил, его слова изумили меня. Подобно Артуру, он сумел прежде всего понять, как это затрагивало меня, а не его самого. И повторил сам того, не подозревая вопрос, заданный мне прежде Артуром. «Тебе не обидно, Мерлин?» Я ответил ему так же просто. «Может быть, чуть-чуть сегодня, а скоро и вовсе не будет». Это тяжкий дар. Верно, пришло время, чтобы Бог переложил его с моих плеч на твои, а мне предоставил нежиться на солнышке и любоваться горлинками на стене. Я говорил с улыбкой, но его лицо оставалось сумрачным. И вдруг он совершил странный поступок. Взял мою руку, прижал к своей щеке, потом выпустил, встал и без единого слова и взгляда ушел к себе. А я остался стоять на солнце, вспоминая, как другой мальчик, еще моложе, спускался под гору от пещеры Галопаса, и видения теснились и вихрились в его голове, а боль, одиночества, опасности и страдания, все это грозовой тучей темнело где-то впереди. Потом я вернулся к себе в комнату и читал у очага до тех пор, пока мора не принесла мою полуденную трапезу.